mm <laughs> Когда дым рассеялся, Красов стоял в той же позе, но без меча. Одежда его была прожжена и разорвана. На руках запеклась кровь. Мне сильно не понравился его взгляд. На этот раз я уж очень больно наступил на любимую мозоль его подсознания. Что не выдержало, миролюбиво поинтересовался я. «Небось, опять пропустил главу?» «Ты хоть расскажи, что там было?» «Почему-то это прозвучало не так небрежно, как мне хотелось бы». Он ответил резко. «Мы схвачены и приговорены к смерти, Нельпар. Мы – узники змея, и ничто не сможет нас спасти, ибо я он меча, а ты – своей волшебной силой. И заключены мы в яму зверя». где ничто не оградит нас от его пасти. «Это конец, Нельпар! Это конец!» Его пронзительные глаза смотрели на меня, не отрываясь. Я сам попытался отвести взгляд и не смог. Довел я красла своим кривлением. Его оскорбленное подсознание собрало все наличные ресурсы и подчинило их одной цели – расправиться со мной. Желание это оставалось неосознанным, Он мог и не знать, за что меня ненавидит. Но эффект вышел чертовски сильный. Впервые с той минуты, как я вломился к нему в мозги, мне пришлось задуматься, а насколько это в сущности порядочно. Я, конечно, желал ему добра, но грезы – дело святое. Сомнения подтачивают уверенность. Где нет уверенности, там открыта дорога страху. Совсем другой голос. Тихий шелестящий голос Стива Блэкистона. Нет, нет если, если не, пойдешь не пойдешь у него на поводу. На поводу. Мой голос. Так шанс, шанс угодить на койку в соседней палате ты предлагаешь мне? Нет, нет если, если, если, если не, пойдешь не пойдешь у него на поводу. А сам-то Стив побоялся сюда лезть, так ведь? Ну скажу я ему пару ласковых, когда выберусь. Если выберусь. Если. Эта история уже потеряла для меня всякую привлекательность. «Брось, красвал, сказал я хрипло. «Хватит ломать комедию, а то ей Богу дам в морду, и ты это почувствуешь. В сознании ты или в подсознании?» «Это слова глупца!» – ответствовал он холодно. «А мы оба на пороге смерти!» – голос Стива. «Симпатическая магия! Воображение!» Если Маршин вообразит, что одно из его фантастических созданий убьет его, он больше не проснется. Так и есть сюжет, где герой будет убит. И он хочет, чтобы мы оба были убиты. Но меня-то он не может убить. Или может? Мог ли Блэкистон знать, на что способен инстинкт смерти в двух противоестественно соединенных разумах? Говорят же психиатры, что этот инстинкт есть у каждого, только глубоко запрятан в подсознании. Но здесь-то до него докапываться не надо. Вот он, так и сверкает в глазах маршама Краслова. Человек сбежал от реальности в мир грез, а его и там достали. Единственное место, где он может еще по-настоящему укрыться, это в смерти. Красвел, наверное, почувствовал мои сомнения и растерянность. Они ведь делали меня беззащитным, перед его свирепым, распаленным, жаждущим покончить со мной воображением. Величественным жестом шекспировского героя, предваряющего последний акт, он представил мне своего монстра. Это был действительно шедевр жутких подробностей и немыслимого правдоподобия. Такого я у него еще не видел. Красвелл чувствовал, что это его лебединая песня и вложил в нее все свои творческие способности. Я увидел, что мы стоим в центре громадного амфитеатра. Зрителей не было. Красвел не любил массовых сцен. Он предпочитал странную пустоту безвременья и минимальное количество персонажей. Только мы двое. В яростном свете множество красных солнц, колышущихся в раскаленном небе. Я не считал, сколько их. Я видел только чудовище. Чувствовал я себя, как муравей, в миске, которую обнюхивает собака. Вот только чудовище не имело ничего общего с собакой. Оно вообще ни с чем не имело ничего общего. Это было нечто размером с десяток слонов. Неповоротливая, гнусно шевелящаяся гора пурпурно-просвечивающего мяса, с дияющей двухметровой пастью, утыканной изнутри острыми, покрытыми слизью клыками, а снаружи усеянная десятками глаз. Даже если бы эта тварь не шевелилась, она была бы воплощением невыразимого кошмара, но самым невыносимым был ее омерзительный способ передвижения. Конечностей у нее не было. Она ползла, конвульсивно содрогаясь, и при каждом толчке извергая из пасти вязкую зеленоватую жижу. И надвигалась она с поразительной быстротой. 30 метров. Двадцать пять. Я сжался в смертельном ужасе. Двадцать метров. Пятнадцать. Я отчаянно пытался думать. Огнемет? Как же его? Не помню. Мой разум отказывал при виде этой наползающей жути. Сперва зеленая слизь, потом клыки, необъятная пасть. Не убежать, не остановить. Новый голос. Спокойный, неторопливый. Добрый голос из давнего детства. Он может все остановить. И на этом, и на том свете. Ты во сне не встретишь ничего, с чем бы мой Били не справился. С сегодняшнего дня он будет приходить в твои сны. Так что тебе больше нечего бояться. Холодная, твердая рукоятка в руке, грохот выстрела, рывок отдачи из самых дальних глубин подсознания. «Папа!» – ахнул я. «Спасибо, па!» Монстр уже навис надо мной, но Билли был в моей руке, нацеленный прямо в зияющую пасть. Я нажал курок. If you're a murderer, running down the track, wherever you're headed, boy, you know you can't look back. You might never forget that thing that you've done. And you might live to regret it. Probably die young. Now don't look back. Keep on running down the Чудовище дернулось, поползло назад, скользя по собственной слизи, и стало на глазах съеживаться. А я стрелял и стрелял. Не сразу я вспомнил о Красвеле. Он стоял и молча смотрел. на Накорчившееся чудовище, оно уже заметно убавилось в размерах и продолжало уменьшаться, на тускло поблескивающий кольт в моей руке, на дымок, выходящий из его дула. И вдруг он расхохотался. Громкий, бурный хохот, но было в нем что-то истерическое. Все еще хохоча он стал таять, красные солнца покатились с неба, угасая на ходу, превращаясь в тусклые точки. И вот небо стало пустым, белым и гладким, как потолок. В сущности, какие приятные слова, в сущности, это и был потолок. И вот уже Стив Блэкистон, улыбаясь, снимает хромированный колпак с моей головы. «Ну, спасибо, Пит. Полчаса, минута в минуту. Ты на него подействовал быстрее, чем инсулиновый шок». Я сел, пытаясь прийти в себя. Стив ущипнул меня за руку. «Ну-ну, ты уже проснулся. Я хочу, чтобы ты мне рассказал все, что делал. Только не сейчас. Я тебе позвоню на работу». Ассистент как раз стащил колпак с Красвелла. Тот заморгал, повернул голову и увидел меня. На лице у него в миг сменилось десяток выражений. И хоть бы одно было приветливым. Он резко сел и оттолкнул ассистента. «Ах ты, сволочь! Ну я тебя!» Я вскочил, а Стив и кто-то из его помощников вцепились в Красвелла. «Пустите, черт подери, я с ним потолкую!» «Я же говорил!» — сокрушенно выдохнул Стив. «Сматывайся быстрей!» В тот момент я уже несся по лестнице. Маршем Красова в пижаме не производил того впечатления, что бронзовый гладиатор его грез, но мускулатура у него оказалась вполне приличной.